Глава 134. Путь в Левеншир. На следующий день мы прошли мало. Нам, Скрин, приходилось вести трех лошадей, да еще и Эл в придачу. По счастью, лошадки были добронаравные, как почти все лошади, воспитанные Эдем Руэ. Если бы они были такие же непредсказуемые, как бедная дочка мэра, мы бы, наверное, вообще не добрались до Левеншира. Но все равно с лошадьми было едва ли не больше возни, чем они того стоили особенно с упитанным чалом. Он так и норовил свернуть в подлесок, чтобы попастись. Мне уже трижды приходилось выволакивать его из кустов, и мы были злы друг на друга. Я прозвал его Шилом по очевидным причинам. Когда мне пришлось вытаскивать его на дорогу в четвертый раз, я начал всерьез подумывать о том, чтобы отпустить его на волю и избавиться от хлопот. Разумеется, я этого не сделал. Хорошая лошадь все равно, что деньги в кармане. И доехать обратно в Северен верхом будет быстрее, чем идти пешком всю дорогу. На ходу мы с Крин как могли старались занимать Эл разговором. Это, похоже, немного помогало. К полудню, когда мы устроили привал, она как будто уже осознавала происходящее. Почти. Когда мы собирались снова отправиться в путь после обеда, мне в голову пришла идея. Я подвел к Эл серую в яблоках кобылу. Золотые кудри Эл сбились в один сплошной колтун, и она пыталась расчесать их пятерней, а ее взгляд рассеянно блуждал по сторонам, как будто она не вполне понимала, где находится. «Эл!» — она обернулась и посмотрела на меня. «Ты знакома с Серой?» Я указал на кобылу. Она слабо, растерянно кивнула. «Мне нужно, чтобы ты помогла ее вести. Ты когда-нибудь водила лошадей по узцы?» Кивок. «Ей надо, чтобы кто-нибудь о ней заботился. Ты это можешь?» Серая поглядела на меня большим глазом, словно давая понять, что она нуждается в том, чтобы ее вели не больше, чем я в колесах, чтобы ходить. Однако потом она опустила голову и по-матерински ткнула Эл носом. Девушка почти машинально подняла руку, чтобы ее погладить, потом взяла у меня повод. «Думаешь, стоит это делать?» – спросила Крин, когда я вернулся навьючивать остальных лошадей. «Серая, добрая, как ягненок». «То, что Эл безмозглая, как овца, еще не делает их хорошей парой», – язвительно заметила Крин. Я слегка улыбнулся в ответ. «Ну, мы за ними последим часок-другой. Не сработает, так не сработает. Но иногда лучшая помощь, которую можно оказать человеку, – это дать ему возможность помочь кому-то другому». «Поскольку спал я плохо, сегодня я чувствовал себя вдвое более усталым. Живот болел, и я чувствовал себя каким-то ободранным как будто с меня наждаком сняли два верхних слоя кожи. Я испытывал большое искушение подремать в седле, но не мог заставить себя ехать верхом, пока девушки идут пешком. Так я и брел, ведя под узцы свою лошадь и клюя носом. Однако сегодня я никак не мог погрузиться в уютную полудремоту, к которой обычно прибегал на ходу. Меня мучили мысли об Аллеге. Я гадал, жив ли он еще». Со времен учебы в медике я знал, что такие раны в живот, как та, что я ему нанес, смертельны. Знал я и то, что смерть – это долгая. Долгая и мучительная. При надлежащем уходе он мог бы прожить еще целый оборот. Но даже и один в глуши он умрет от такой раны только через несколько дней. Неприятных дней. По мере распространения заражения у него начнется горячка и бред. При каждом движении рана будет раскрываться снова. Стать, он не сможет, у него перерезаны поджилки. Значит, если он захочет двигаться, ему придется перемещаться ползком. Сейчас его, наверное, уже терзают голод и жажда. Но от жажды он не умрет. Нет. Я оставил рядом с ним целый мех воды. Я положил его там перед уходом. Не по доброте душевной, не ради того, чтобы сделать его последние часы более сносными. Я оставил его, потому что знал, что с водой он проживет дольше и страдать будет сильнее. Этот оставленный мною мех был самым ужасным поступком, который я когда-либо совершал. И теперь, когда мой гнев перегорел и улегся, я жалел об этом. Насколько дольше он проживет из-за этого? На день? На два? Не больше, чем дня на два, это точно. Я старался не думать о том, какими будут эти два дня. Но даже когда я прогонял из головы мысли о Баллиге, на меня набрасывались иные демоны. Я вспоминал эпизоды той ночи, все, что говорили фальшивые актеры, пока я их убивал. Те звуки, с которыми мой меч вонзался в их тела, запах горелой кожи, когда я их клеймил. Я убил двух женщин. Что подумало бы о моих деяниях в Что подумали бы другие? Измученный тревогой и недосыпом, я весь день снова и снова возвращался все к тем же мыслям. Лагерь я разбил по привычке. Разговор Сэл поддерживал чистым усилием воли. Время спать наступило, прежде чем я был готов к этому. Я снова улегся, закутавшись в шаэт перед палаткой девушек. Я мельком замечал, что Крин начала смотреть на меня с той же озабоченностью, с какой смотрела все эти два дня на Эл. Прежде чем уснуть, я целый час пролежал с раскрытыми глазами, гадая, как там Аллег. А когда я уснул, мне снилось, как я их убиваю. Во сне я бродил по лесу мрачной смертью, не ведая колебаний. Но на этот раз все было иначе. Я убил Отто, и его кровь брызнула мне на руки, как раскаленный жир со сковороды. Потом я убил Лорена и Джоша и Тима. Они стенали и вопили, корчась на земле. Их раны были ужасные, и отвернуться я не мог. А потом лица изменились. Я убивал Террена, бородатого бывшего наемника из моей труппы. Потом я убил Трипа. Потом я с обнаженным мечом гонялся по лесу за Шанди. Шанди кричала и плакала от страха. Когда я, наконец, ее догнал, она вцепилась в меня, сбила с ног и уткнулась лицом мне в грудь, всхлипывая и умоляя «Нет, нет, нет, нет, нет, нет!» Я пробудился. Я лежал на спине, охваченный ужасом, не понимая, где кончается мой сон и начинается явь. Несколько секунд спустя я понял, в чем дело. Элли выползла из палатки и свернулась клубком, прижавшись ко мне. Она уткнулась лицом мне в грудь. Ее рука отчаянно цеплялась за мой локоть. «Нет, нет!» – всхлипывала она. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Потом голос у нее присекся, но тело содрогалось от беспомощных рыданий. Моя рубашка промокла от горючих слез. Она расцарапала мне руку до крови. Я принялся бормотать что-то утешающее и гладить ее по голове. Много времени спустя она затихла и в конце концов погрузилась в тяжелое забытье, по-прежнему крепко цепляясь за меня. Я лежал совершенно неподвижно, боясь разбудить ее неосторожным движением. Зубы у меня были стиснуты. Я думал об Алиге, Отто и остальных. Я вспоминал кровь, вопли, запах горелой кожи. Я вспоминал все это и мечтал о том, чтобы сделать с ними что-нибудь похуже. Больше мне кошмары не снились. Временами я думаю о Баллиге и улыбаюсь. На следующий день мы добрались до Левеншира. Эл пришла в себя, но по-прежнему оставалась молчаливой и отстраненной. Однако теперь дело пошло быстрее, особенно после того, как девушки решили, что достаточно оправились и могут по очереди ехать верхом на серой. Прежде чем устроить полуденный привал, мы миновали шесть миль, и девушки мало-помалу начали приходить в возбуждение, узнавая знакомые места. «Холмы на горизонте, кривое дерево у дороги». Но по мере того, как мы приближались к Левенширу, они становились все тише. «Он вон за тем холмом», — сказала Крин, слезая с кобылы. «Садись теперь ты, Эл». Эл посмотрела на нее, на меня, на свои ноги. Она покачала головой. Я посмотрел на них. «С вами все в порядке?» «Папа меня убьет», — Крин говорила почти шепотом. На ее лице отражался неподдельный страх. «Сегодня твой папа будет одним из счастливейших людей на свете», — сказал я. Потом решил, что лучше быть честным. Может, он, конечно, и рассердится тоже, но только потому, что последние восемь дней он не находил себе места от страха. Крин это, похоже, слегка успокоила, но Эл разрыдалась. Крин обвела ее руками и зашептала что-то ласковое. «Никто на мне не женится», — всхлипывала Эл. «Я же должна была выйти замуж за Джейсона Уотерсона, помогать ему держать лавку, а теперь он на мне не женится. И никто не женится». Я посмотрел на Крин и увидел в ее влажных глазах тот же страх. Но у Крин глаза были злые, в то время как в глазах Элза застыло отчаяние. «Мужчина, который так считает, просто дурак», — сказал я, вложив в свой голос всю убежденность, какую сумел найти в себе. «А вы слишком умные и красивые, чтобы выходить замуж за дураков». это как будто немного утешила. Она уставилась на меня, как будто искала что-то, во что можно верить. «Нет, правда», — сказал я. «Все, что случилось, не ваша вина. Постарайтесь этого не забывать в следующие несколько дней». «Ненавижу их!» — бросила Элл, изумив меня этой внезапной вспышкой ярости. «Ненавижу мужиков!» Она стиснула поводья серой так, что костяшки побелели. Лицо у нее исказилось, превратившись в гневную маску. Крин обняла Эл, но, когда она посмотрела на меня, я увидел, что в ее темных глазах молчаливо отражается тоже чувство. «Вы, конечно, имеете право их ненавидеть», — сказал я, испытывая такую ярость и беспомощность, как никогда в жизни. «Но ведь и я тоже мужик. Мы не все одинаковые». Мы немного посидели там, в полумили от городка, попили водички, перекусили, чтобы успокоиться. А потом я повел их домой.